Почему Ленин внезапно поглупел? Сова, запомни, власть – это древнейшее искусство манипуляции общественным поведением. Манипулировать можно только с помощью информации. А для этого нужны публичные каналы коммуникаций. Наталья Шагала. Меньше, чем смерть. Во время Корниловского мятежа Ленин не успел прислать партии инструкции. Однако задним числом одобрил стихи на возникшую коалицию с социалистами. По этому поводу он написал несколько статей, начиная с известной работы о компромиссах. Причина его внезапной уступчивости была проста. Такое развитие событий большевиков вполне устраивало. Компромисс с социалистами, которому призывал Ленин, он видел следующим. следующем. Советы берут власть в свои руки и формируют правительство, состоящее из советского большинства – меньшевиков и эсеров. На территории всей страны власть переходит к местным советам. После октября большевики эту программу реализовали и затем в течение нескольких лет прикладывали сверхусилия для ликвидации ее последствий. Большевики, так уж и быть, в правительство не войдут удовлетворившись только свободой реализации своей программы, то есть продолжит агитировать, выдвигая безумные сверхпопулистские лозунги, наживая политический капитал и спокойно ожидая революции на Западе. По Марксу начать должен был именно Запад, так что Россия могла особо не спешить. Примерно в таком духе Ильич написал целую серию статей, чем дал ЦК и Петроградскому комитету богатую пищу для политических дискуссий. И большевистские политики этим старательно занимались. Пока все это обсуждалось, РСД РПБ вела себя мирно. Ее представители честно участвовали в заседаниях разнообразных органов власти и комитетов. В частности, старались обеспечить как можно более солидную фракцию на демократическом совещании, которое должно было определить состав правительства новорожденной Российской Демократической Республики. Его открытие было назначено на 14 сентября. Они, конечно, всюду агитировали за полный разрыв с буржуазией, но торжественных уходов из зала заседаний, переходящих в забастовки протеста, не устраивали хотя бы и на том спасибо. И вдруг, 15 сентября, Ленин прислал инструкции, от которых ЦК впал в ступор. Ильич внезапно переметнулся на крайний левый фланг и начал требовать немедленной подготовки вооруженного восстания. Что же произошло? Очень простая вещь. Социалистические лидеры оказались не глупее Ленина и соглашаться на большевистский компромисс не собирались. Чтобы они за все отвечали, а большевики прятались за их спины, как они сами все время прятались за спины кадетов. Да не в жизнь. Уже 9 числа руководители Петросовета, правые социалисты Дан, Царители и прочие слегка опомнились. Первым делом потребовали аннулировать резолюцию от 31 августа, о создании социалистического правительства и снова заговорили о коалиции с буржуазией. Большевистские политики пытались им возражать, и РСДСПБ начало увязать в бесплодных дискуссиях с социалистическим большинством. А когда определился состав делегатов демократического совещания, стало ясно, что большевистская точка зрения там большинства не соберет. И события выруливают к состоянию июня 1917 года. ЦК РСД РПБ, как в июне, собрался было привычно уйти в оппозицию. Неудивительно, что никогда не блиставший выдержкой Ленин от такой перспективы озверел и шарахнулся на левый фланг потребовав бросить всю эту ерунду и начать подготовку к вооруженному восстанию. Совершенно то же самое проделал Сталин в 1927 году, когда внезапно потребовало бросить всю эту ерунду с поисками кулаков в деревне и перейти к коллективизации. Людей, входивших в состав ЦК, трудно было шокировать, однако Ленину это удалось. У меня есть подозрение, что самым большим шоком для них стало осознание того, что Ленин не просто говорит о приходе к власти, а всерьез собирается ее брать. Едва получив его новые письма, 15 сентября ЦК собрался на специальное заседание. Естественно, ничего они в тот день толком не решили. Сталин предложил отправить письма на обсуждение в наиболее крупные первичные организации однако получил сплоченный отпор остальных членов ЦК, от Каменева до Троцкого. Действительно, для леваков только ленинской поддержки ей не хватало, чтобы начать работу по ломке дров. Более того, дабы информация не просочилась случайно, постановили все копии писем сжечь, оставив только по одному экземпляру, и упорно продолжали печатать в рабочем пути примечания. Правду постоянно закрывали, и после каждого закрытия ее начинали выпускать под новым названием. В то время она называлась «Рабочий путь». Старые ленинские работы эпохи компромисса, то есть двухнедельной давности. Какое-то время так все и шло. Ленин требовал немедленного выступления. ЦК саботировал. Но ведь Ленин писал не только ЦК, а и Петроградскому и Московскому комитетам. Информация постепенно просачивалась на более низкий партийный уровень. Да и позиция членов ЦК менялась, и в начале октября новая идея Ленина стала восприниматься уже серьезно. Дискуссия о целесообразности вооруженного восстания как-то незаметно подменилась дискуссией о его сроках. Ленин к тому времени успел из Гельсинг форса перебраться в Выборг поближе к столице, по-прежнему говорил, что промедление смерти подобно, и требовал брать власть тот час, немедленно. Сведения об этих спорах, несмотря ни на какую конспирацию, тут же попадали на страницы газет, от черносотенных до анархистских. Дебаты внутри большевистского руководства гремили на всю столицу. После того, как 7 октября большевики торжественно ушли с первого же заседания предпарламента, примечание – Орган, порожденный демократическим совещанием, на который оно переложило вопрос о формировании правительства. О том, что они готовят восстание, говорили в каждой очереди, в каждом трамвайном вагоне и на каждом уличном митинге. 10 октября ЦК принял решение о восстании и через день левая эсеровская газета «Знамя труда» уже разъясняла читателям, почему немедленное восстание – это плохо. 15 октября газета Горького «Новая жизнь» посвятила большую статью рассуждениям на тему «Поддерживают или не поддерживают массы призывы большевиков взять власть силой?». В тот же день, 15 октября, тем же вопросом озаботилось и большевистское руководство. В этот день состоялось еще одно заседание ЦК, на которое были приглашены представители от районов, доложившие о готовности, а точнее о неготовности к восстанию. Александр Рубинович так описывает этот драматический момент. Общее положение дел в казармах, на фабриках и заводах часто представлялось столь неутешительным, что не могло не обескураживать многих большевиков. В выступлениях участников собрания звучала тревога по поводу явной пассивности очень многих рабочих и солдат. Вопрос в том, захотят ли они подвергать себя риску потерять работу, быть немедленно отправленными на фронт оказаться в тюрьме или даже пожертвовать жизнью, отозвавшись на призыв большевиков к вооруженному выступлению, когда на днях должен был собраться Всероссийский съезд Советов. Лишь 8 из 19 представителей районов говорили о том, что масса настроена по-боевому и готовы выступить в любой момент. Шесть представителей районов сообщили, что у них преобладали безразличия и выжидательные настроения, а пятеро без обиняков заявили, что у масс нет никакого желания выступать. В сообщениях из районов на заседании 15 октября прозвучала также озабоченность многих большевиков отсутствием сколько-нибудь удовлетворительной общей технической подготовки восстания. Почти все выступавшие говорили о серьезных трудностях с организацией красногвардейских отрядов и о нехватке оружия и боеприпасов. В целом выступления сводились к тому, что пока еще не был создан орган, который эффективно осуществлял бы подготовку к восстанию. Представитель Наровского района Гессен сдержанно говорил о самороспуске боевых сил, очевидно созданных в дни Корниловского мятежа, в связи с отсутствием боевых центров. Винокуров, который с оптимизмом рассказывал о настроениях рабочих в Невском районе, признал, тем не менее, что отряды Красной Гвардии не были созданы в районе и что организационным аппаратом мы похвастаться не можем. Прохоров прямо заявил, с Красной Гвардией дело обстоит плохо. Вообще в районе полный развал. Представитель Шлиссельбургского района сообщил, что Красногвардейский отряд в районе был организован, но записывались в него неохотно в связи с нехваткой оружия. Примечание. Рабинович. Большевики приходят к власти. Глава 13. Тем не менее ЦК, еще совсем недавно саботировавший призывы Ленина, на следующий день всего при двух голосах против проголосовал за восстание. Они что, самоубийцы? Впрочем, до сих пор большевики суицидальными наклонностями не страдали. И нет никакого основания предполагать, что внезапно их всех охватило коллективное помешательство. Скорее, там были и какие-то другие соображения. Затем двое противников общей линии, Зиновьев и Каменев, учудили такое, что с позиции партийной этики не лезло никакие ворота. Мало того, что они не подчинились решению ЦК, они еще и выступили со статьей, направленной против восстания, все в той же газете «Горького. Новая жизнь». Каменев, допустим, но Зиновьев, Ближайший сподвижник Ленина, разделивший с ним сидение в Разливе и в Хельсинки, полностью посвященный во все ленинские планы, это важно, после революции, ставший главой сверхотмороженной террористической организации под названием Коминтерн, он-то почему вдруг забоялся силовых действий. Ленин рвал и металл, требовал исключения обоих из партии. Однако дело кончилось всего лишь тем, что провинившимся запретили выступать от имени партии, причем уже через несколько дней Каменев, несмотря на все запреты, приспокойно участвовал в митингах. Как известно, на дальнейшей карьере штрейхбрехеров их выходка не отразилась. Оба, если и выходили из ЦК, то по своей воле, и спустя несколько лет оказались в Политбюро, в высшем органе, руководившем страной. Шум вокруг страшных большевистских приготовлений стоял невообразимый. Между тем действовали большевики куда умереннее и аккуратнее, чем говорили. 10 октября Ленин громогласно призывал не дожидаться Всероссийского съезда Советов и выступать, опираясь на съезд Советов Северной области, который должен был открыться на следующий день. При этом почему-то он опытнейший партийный лидер и абсолютный прагматик немало не озаботился проблемами готовности к восстанию. Как-то так получалось, что выступление само по себе, а подготовка сама по себе. Естественно, мгновенно произошла утечка информации. И во время съезда население Петрограда с замиранием сердца ждало, когда же начнется, однако ничего не началось. То есть вообще ничего. Ни стрельбы на улицах, ни призывов делегатов-большевиков к съезду прогласить себя властью. Даже чрезвычайно левая военка вела себя в высшей степени прилично. Не успели разъехаться делегаты, как грянул скандал с Зиновьевым и Каменевым, еще на несколько дней приковав внимание общественности. Ну вот, сейчас уж точно будет стрельба. Каменев писал в новой жизни. Ввиду усиленного обсуждения вопроса о выступлении я и товарищ Зиновьев обратились к крупнейшим организациям нашей партии с письмом которым решительно высказались против того, чтобы партия наша брала на себя инициативу каких-либо вооруженных выступлений в ближайшие сроки. Не только я и товарищ Зиновьев, но и ряд товарищей практиков находят, что взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент независимо и за несколько дней до съезда Советов было бы недопустимым, гибельным для революции шагом. Из этого письма неукоснительно следовал вывод, что большевики, несмотря на все возражения собственных правых, решили выступать, не дожидаясь съезда, а до съезда оставалось всего три дня. Ленин тут же обрушился на Зиновьева и Каменева в большевистской печати, но как? Вы думаете, он, как любой приличный лидер, готовящий переворот, стал уверять всех, что никаких восстаний не замышлялось? Ничего подобного. С таким заявлением выступил почему-то Петроградский совет, о котором и речи не было. А главный виновник торжества нес что-то невразумительное. Он написал письмо к членам партии большевиков, где говорил «По важнейшему боевому вопросу накануне критического дня 20 октября двое видных большевиков в непартийной печати нападают на неопубликованное решение центра партии. И по такому вопросу после принятия центром решения оспаривать это неопубликованное решение перед Родзянкой и Керенским в газете Непартийной и так далее и тому подобное. Какой из всего этого следовал вывод? Только один. Решение все же состоялось, и большевики намерены выступить, не дождаясь съезда. В результате соединенного воздействия статьи в новой жизни и неуклюжих ленинских нападок, Каждая питерская ворона объясняла соседкам, что большевики непременно выступят до 20 ноября, и потому надо тихо сидеть по гнездам и не высовываться. К 20-му все кончится. Газеты, каждая из собственных абсолютно достоверных источников, публиковали совершенно точные планы большевистского восстания. Командующий гарнизоном полковник Полковников, кстати, судя по фамилии, отнюдь не столбовой дворянин, а родом из крепостных, дал приказ войскам гарнизона принять участие в охране порядка. Время шло, наступило и прошло 20 октября, и опять ничего. Шума много, а дела вовсе и нет никакого. Если, конечно, не считать делом поднятый вокруг всех этих планов шум. Неужели кто-то думает, что столь опытный и осторожный политик, как Ленин, не понимал, Куда выгоднее брать власть, опираясь на Всероссийский съезд, чем на голую силу. Или что он полагал, можно вот так просто, без всякой подготовки, взять и провести восстание, сегодня принять решение, а завтра, не имея ни штаба, ни вооруженных формирований, выкинуть из зимнего правительства. Нет. Обо всем этом он шумел. А под прикрытием этого шума шла опять же конкретная работа шла неспешно, в разумные сроки, и приурочена она была именно к съезду.